Глава 13. 28 июня, суббота, 12 часов 0 минут. Город Красноярск, БСМП имени н.с Карповича, убежище номер 4. Радиционный фон 220-275 микроэнгиен в час. Добраться до Железногорска с саначья помешал сахарный диабет. Когда эвакуационная колонна подъезжала к уцелевшему мосту через Енисей в районе деревни Кубикова, у товарища резко упал сахар, а инъекторы с инсулином предательски закончились в самый неподходящий момент. Кто-то из находившихся в колонне медиков сообразил, что с учетом не самой благоприятной дорожной обстановки до Железногорска пациент может и не дотянуть. По радиосвязи запросили обстановку на небольшом пятачке перед объектовой пожарной частью ТЭЦ-3. Там же нашли брошенную Ниву, двигатель которой удалось запустить без особых проблем. После чего медик в сопровождении еще одного вооруженного добровольца оперативно доставил Саныча в краевую больницу. Иначе как везением эту историю не назовешь. Товарищу запредельно повезло и с ответственным медработником, и с удачно подвернувшимся транспортом. И с тем, что до больницы удалось добраться без особых затруднений. Идущая мимо алюминиевого завода улица Пограничников и проспект Металлургов оказались практически не забиты автомобилями, а на партизана Железняка заторы успели растолкать тяжелой техникой. Краевой больницы Саныча подлечили, снабдили небольшим запасом инсулина и отправили автобусом с группой выживших в Главное управление МЧС. Там спасатели в меру своих поубавившихся сил и средств занимались разведкой пострадавших районов города и подготовкой к эвакуации уцелевшего населения. Поэтому лишние руки, способные крутить рули держать автомат, были для них совсем не лишними. Естественно, оставаться со спасателями в долгосрочной перспективе Саныч не собирался, да и о все в своем умилительном корге беспокоился. Временно присмотреть за ним согласилась Сашка, которой так хватало забот в виде непоседливого пса Декстера. Саныч выяснил, что ближайший транспорт Железногорск будет не раньше, чем закончится эвакуационное мероприятие, грозившее растянуться на неопределенный срок, и подрядился на этот самый срок водителям, за еду и койкое место в убежище пожарно-спасательной части номер 1 Там он и встретил Макса с Артемом, к общему немалому удивлению. «Макс, как сказал, что ты тут, я сразу и рванул», — подытожил Саныч. «Мне все равно бы с АМП ехать нужно было, но не срочно. Думал, попозже сгонять». «Соскучился, что ли?» — ухмыльнувшись, спросил я. «Вроде только от тебя избавился, а тут снова. На «Ну а кто, кроме меня и Макса, тебе жизнь портить будет?» Саныч зловеще прищурился и размял кулаки. «Мы ж тебе за всякие грехи посланы. Забыл?» «Так я последние лет пять и не грешил вроде. А мы за грехи прошлого!» «Ну, если так, тогда все ясно», — кивнул я. «Прошлое у меня не то чтобы совсем разгильдяйское, но приличием и благоразумием, особенно по юности, я не отличался. Хотя Саныч с Максом всегда с радостью принимали участие во всяких сомнительных авантюрах. «Так что кого кому и за какие грехи послали, это большой вопрос». Отдельные личности, правда, любили шутить, что это я, ребят, испортил. Появился, мол, в их жизни, принёс нее алкоголь, бардак и дурацкие шуточки. «Ага, конечно. До этого они прям гимназистами были». «Ничего подобного. Просто мы с товарищами на одной волне, как говорится. Фляги свистят в одной тональности». На фоне этого и спелись добрые десяток лет назад. Честно говоря, я был крайне рад, что когда весь мир накрылся ядерным тазиком, из моей жизни они никуда не делись. Ну вот, еще эту штуку попробуй!» Саныч протянул мне подозрительный желтый пакетик с нарисованными иероглифами и дымящейся кружкой кофе. от чего?» — сомнением поинтересовался я. Времени до выезда оставалось еще предостаточно, поэтому мы с товарищем устроили поздний завтрак в той самой кладовке, которую ранее заняли Макс с Артемом. Завтрак получился с восточным колоритом. Саныч умудрился урвать где-то полный рюкзак корейских и китайских продуктов. Сладости в основном, что для товарища свойственно, но были и несколько коробок самоваров с рисом и всевозможные закуски. «Прикольная штука!» – заверил Саныч. Мясо соевое, только сладкое, со вкусом кофе. А перец там нафига нарисован. Не дожидаясь ответа, я сунул в рот кусочек соевого мяса странного цвета, который одновременно пахает кофе и экзотическими китайскими специями. Задумчиво проживал, удивившись одновременно пикантному, мясному и сладкому кофейному вкусу, а после скривился от внезапно нахлынувшей остроты. И рад! Прошипел я, закашлившись, а глаза заслезились так, будто в них брызнули из перцового баллончика. «Ты же любишь всякую острую фигню!» Рассмеялся Саныч и протянул мне банку с каким-то напитком. Ну На вот, энергетик типа!» Я залпом осушил крохотную баночку, напоминавшую расцветкой классический «Редбулл», только не газированный. Выдохнул, стало чуть легче. «Надеюсь, самовары твои не такие острые?» На всякий случай спросил я. «Не знаю». Товарищ пожал плечами и покосился на коробки, которыми мы рассчитывали заменить обед. Объедать столовую подземного стационара не хотелось, да и я при любом удобном случае старался избегать казенной еды. Не того, что параноик, просто не любитель в армии на всю оставшуюся жизнь наелся. «Ты с Татьяной где пересекся, кстати?» Поинтересовался я с максимально безразличным видом, изучая инструкцию к саморазогревающемуся рису. Судя по рисункам, все было довольно просто. Распаковал, высыпал в чашку и залил водой. Возможно, имелись какие-то тонкости, но выяснять я их не смог. Китайской грамоте, увы, не обучен. В душе, однако, потихоньку разгоралась тревога. «А ну как у сына с Татьяной, намечается чего?» А тут я со своими вопросами нарисовался. Да и в целом не очень комфортно даже интересоваться. Привык свои чувства поглубже держать, на обозрение не выставляя. Да ей нужно было в БСМП медицины запастись, а буханка сломалась. Попросила туда обратно свозить, заодно забрать всякое габаритное. Я ж водитель пока вольнонаемным типа. Она ничего, Татьяна в смысле. Это да. Кивнул я, нахмурившись, приглянулась товарищу, видимо. виды имеешь?» Саныч хитро прищурился и посмотрел на меня. «Понравилось?» Смутившись, выдавил я. Мы с ней возле Кедрова пересеклись первый раз, после штурма лагеря сектантов местных. «О, да у тебя либидо есть, оказывается!» «Ну ты не теряйся тогда! Я лицо не заинтересованное, если ты об этом!» Товарищ хлопнул меня по плечу. Давай, заваривай эту хреновину. Там водой надо залить, только осторожно. Поели плотные, но удивление вкусно, а настроение стремительно улучшилось. Не хотелось товарищем подцапаться из-за девушки, которую знают от силы несколько дней. А так вроде горизонт чист, никто не в претензии. Самовар вообще интересная штука. Автономная да нельзя. Средних размеров пластиковая коробка, внутрь которой упрятаны несколько пакетиков с рисом, мясом, овощами и даже бульоном. Содержимое пакетиков высыпается в разделенную на три части чашку, заливается водой и устанавливается в основную коробку, на дно которой предварительно укладывается смоченный пакет разогревателя. Конструкция закрывается крышкой, и спустя минут 15 активного бурления и парения получается вполне себе комплексный обед. Быстро, сытно и удобно. В комплекте даже необходимое количество воды имеется в плотных пакетах. Умеют все-таки китайцы делать годные вещи. Однозначно умеют. Согласно известной пословице, после сытного обеда полагается перекур, поэтому мы с Аночем перебрались в фильтровентиляционную. Кроме нас там никого не оказалось, так что мы с комфортом расположились в офисных креслах. По пути встретили владу у которого я перехватил еще пару сигарет. Пора уже своими рожиться, а то не радует меня в вечных стрелках ходить. Будешь? Я протянул товарищу сигарету. Тот отрицательно помотал головой и выудил из гранатного подсумка ярко-голубой вейп. «Серьезно?» — я прыснулся смеху. «Электродудка? Сейчас?» «Черничка», Черничка. — довольным голосом сообщил Саныч. «С выпечкой. А сигареты я не курю, сам знаешь». «Поэтому в разгар конца света дымишь одноразки?» Не, ну от чего добру-то пропадать? Саныч энергично затянулся и выдохнул. Облако сладковатого дыма, действительно отдающего ягодным пирогом, в миг затянуло фильтр вентиляционную. Постановщик дымовых завес, бляха, заключил я. Балдеж! Отозвался из дыма, товарищ. Что делать будешь, когда одноразки закончатся? Думаешь, закончится? «Все закончится рано или поздно». Я подкурил сигарету и прикрыл глаза, стараясь отогнать неприятные мысли, периодически маячившие на задворках сознания. Отогнать не получилось. Вот вроде бы только что сидели, шутки шутили. Словно и не произошло наверху ничего. На секунду даже возникло ощущение, что прямо сейчас можно подняться на улицу, вызвать такси и поехать домой, например. Или к Санычу, закупив по пути ящик Абаканского и вызванив Алана с Максом. Отвлекся, получается, от реалий современного мира. «Мы ж не знаем, насколько все плохо», — осторожно предположил Саныч. «Я не про одноразки их производителей. Я в целом. Может, ты сгущаешь краски?» «Может». Я пожал плечами и задумчиво уставился на блок темно-зеленых фильтров-поглотителей. Может, все совсем плохо, а нам просто повезло чуть больше других. Диман, ты реально нагнетаешь. У нас-то относительно чисто, до самых акасий в одну сторону и чуть ли не до Норильска в другую. Спасатели говорят, по Сибири вообще мало ударов было. Ну, по нашей ее части. Вот по Новосибирску страшно прилетело. Воздушный взрыв потом наземный, и бонусом химия какая-то. Там вообще жесть. А у нас только наземный. Припомнил я слова полковника МЧС Седова, услышанные еще в первый день, когда мы мчались из Кедрова в неизвестность на двух пожарных машинах. В районе горы Аббатак кажется, от наземного ведь осадки еще и с той дряни, у которой период полураспада неприлично долгий. «Именно», — кивнул Саныч. «Город мы по-любому потеряли, но жизнь-то на этом не закончилась. Ты не грузись, не поможет. Разберемся, в Фигле! «Ну, я разберусь в смысле, а ты с хмурой рожей рядом постоишь, как всегда». «Да я не гружусь, просто...» Я задумался, подбирая слова. «Знаешь, наверное, до сих пор не свыкся со всем этим, не осознал. Мозг в защиту ушел и не дает эмоциям расплескаться». «Я такая же фигня», — протянулся Саныч, похлопав по коробке своего АКСУ. «Помнишь, как в страйкбол раньше гоняли?» «Помню, конечно, такое хрен забудешь». «Сейчас бы шариков вместо патронов, да? Побегать, пострелять, а потом завалиться в бар на пивко». «Не трави душу, злодей!» вздохнул я и глянул на часы. Стрелки моего востока подползали к часу дня. «Хорош дымить, труба зовет. Только по пути еще в одно место заскочим». «Это куда?» «Увидишь». Заскочили мы в помещение импровизированного склада, того самого, где ребята уже набрали внушительное количество полезных вещей. Мне-то по большому счету, ничего не нужно, и так экипирован сверх меры, а вот Санычу не помешало бы слегка прибарахлиться, лишь бы страждующие не успели выгрести подчастую, притащенное из военторга добро. За склада тучная седая женщина в грязно-белом халате с пустым бейджиком поверх похожего на энцефалитный костюм защитного цвета аккуратно переписала в журнал паспортные данные товарища и номер временного удостоверения, выданного ему в гумчс после чего неопределенно махнула рукой в вглубь помещения, уставленного рядами металлических стеллажей. — Смотрите, выбирайте, Александр Витальевич! — скучающим голосом сказала она. «Что выберите, на стол кладите, запишу на вас». «Давай в темпе вальса», — поторопил я Аныча, у которого от случившегося аукциона невиданной щедрости загорелись глаза. «Шлем баллистический возьми обязательно, если у тебя нет. Плиты и пакеты для броника желательно по пятому классу. Ну, сам знаешь, не маленький. А какой-нибудь прикольный камуфляж есть?» — с надеждой поинтересовался товарищ. «Там только форма МЧС». Покачал я головой. «Не, не хочу стрёмно выглядеть». «Стрёмно?» — удивился я, приподняв бровь. «Ну, как ты, в смысле?» «Ой, да иди ты!» Затарился Саныч основательно, обновил бронежилет, заменив баллистические пакеты второго класса защиты полноценным пятым. Взял такой же, как у меня, шлем от китайской фирмы Raptor Tactical, несколько аптечек от Ринориску. Риску» и ворох подсумков под магазины и гранаты. Мы дождались, пока завсклада запишет журнал каждую позицию, искренне ее поблагодарили и отправились искать Татьяну. Возле герма дверей Сан-пропускника полным ходом шла подготовка к выезду. У стола дежурного стояли коробки с пометками, написанными черным маркером. «Десять инт -компл. Прим строго после еды. Хрупкая. Высыл упаковку обратно». Яшма Санбат ЧК Кроме коробок тут же были сложены несколько объемных спортивных сумок и медицинские укладки в оранжевых пластиковых чемоданчиках. Судя по всему, БСМП организовала плотное взаимодействие со спасателями и теперь по возможности снабжала их потребным. Шестеро бойцов в цифровом камуфляже старого образца и со скатками плащей УЗК на спинах мы о чем-то оживленно спорили, когда мы подошли. «Паш, я тебе говорю, по одной коробке берите и бего, больше не надо расколотить и все, пока до машин доберетесь!» Толковал крупному парню в респираторе-лепестке, едва закрывавшем широкое лицо, уже знакомый нам Тищенко, руководивший эвакуационной группой. «Там только две ходки каждому делать придется!» — недовольно парировал тот. «Там фонить меньше не стало ни хрена, а машины далеко, у остановки почти!» «Они там и стоят, потому что у крыльца пон дикий!» — покачал головой Тищенко. «Все, разговор окончен, время! Давайте, ребята, пошустрей!» Паша пробубнил что-то невнятное, ловко размотал плащ узыка и застегнув пластиковые шпеньки, натянул капюшон. Остальные последовали его примеру. Взяв по коробке, бойцы по очереди протиснулись при открытую гермодверь, а Тищенко устало потер пальцами переносицу и вздохнул. «Мобики эти! Все нервы истреплют!» «Кто?» — спросил я. Тищенко, видимо, не заметивший нас, дрогнул. «Нобилизованные!» — пояснил он. «Исчастье национальной гвардии прислали, которая на Киренского. У них там это дело в первые дни на поток поставлено было. Восполняли личный состав, так сказать. Хотя по факту раздавали лоботрясам форму и оружие. Бардек, короче говоря. Но грех жаловаться на самом деле». «Нам тут любая помощь нужна!» «На Керенского еще кто-то остался?» Удивился я. «Мне казалось, из города все свалили при первой же возможности». «Они и свалили вроде», — пожал плечами Тищенко. «Но позже, насколько я знаю. Когда поняли, что ловить тут уже нечего, не скажу точно. Парней к нам отправили, и то хорошо. Вы с машинами в центр?» «Так точно. Со мной как раз водитель». Я задумался и посмотрел на Саныча. «Ты на чем ездишь, кстати?» Volkswagen мультивен Белый», — подсказал товарищ. «А, да, понял», — кивнул Тищенко. «Ребята, погрузку закончат, и ключи вам передадут. Скоро еще инструктор подойдет, и водителя машины сопровождения дождаться нужно». «Подождем, не вопрос», — сказал я. «Сань, под сумками пока займись, что ли, а я скажу, боекомплект заберу. Дежурного где найти?» «В тамбуре он. Сейчас позову». «Ответил Тищенько. Прождали минут двадцать. За это время мобики перетаскали все в автомобиле и вернули ключи от Volkswagen а Санычу. А я забил патронами шесть имевшихся у меня магазинов к автомату и окончательно подогнал под себя новый бронежилет с поясом. Получилось удобно. Ничего не болталось, не мешало двигаться, да и в целом экипировка сидела комфортно». Удружил отечественный Мордор так, научились делать вещи наконец-то. Правда, какой теперь в этом толк? Наверняка и фирмы такой уже нет, и города, в котором она находилась. Что еще у меня есть? На рюкзаке в быстром доступе бутылка с водой, по карманам несколько протеиновых батончиков и старых запасов. Под сумки с турникетным жгутом и аптечкой на бронежилете. Любой рукой дотянуться могу. Граната на поясе ргд 5 только одна, к сожалению. Автомат заботливо почищен Максом, магазин уже примкнут, только патронов патроники нет. Дослать его туда дело нехитрое, а тут все же медицинское учреждение неприлично как-то. Аккумулятор в Бафенге разряжен до половины, но это ничего, ехать не особо далеко. Все на своих местах. «Шлем пока надевать не буду, слишком он громоздкий с непривычки, хоть и гораздо легче того, что я в армии носил». Швы обработаны антисептиком, повязки свежие, спина болит в допустимых пределах, голова вообще замечательно себя чувствует. Собрался вроде. И Саныч тоже приготовился, быстренько справился с подсумками и плитами бронежилета, распихал магазины и стоит, сопит нервно. Наверняка вейп достать хочет, стесняется. Натуральный «Рэмбо», блин. Правда, автомат коротковат. «О, вы с нами едете?» К нам подошли Влад и второй полицейский, Серега, кажется. Оба в костюмах химзащиты «Л1», поверх которых были надеты черные полицейские бронежилеты. На бронежилетах нагрудные жетоны патрульно-постовой службы с номерами. А у Влада к одной из троп на груди аккуратно привязана георгиевская ленточка. Вооружены полицейские были АКСУ, такими же, как у Саныча. На шеях висели полумаски респиратора. «Получается, едем?» — улыбнулся я, обрадовавшись. Еще в курилке я понял, что Влад хороший парень. Из таких, для кого слова честь, справедливость и мораль — не пустой звук. Насчет его напарника ничего не скажу, но подозреваю, абы с кем Влад попросту отказался бы нести службу. «Готовься! Диман у тебя все сигареты по пути расстреляет!» — хохотнул Саныч и протянул прапорщику руку. «Я Саня, кстати!» «Влад!» — кивнул тот и ответил на рукопожатие. «Будем знакомы. Да я запасливый, не страшно. Пара пачек есть с собой. Привет честной компании!» Татьяна не стала заморачиваться с костюмом химзащиты, как Влад, а просто накинула на плечи плащ от УЗК. За плечами объемный медицинский рюкзак, а в руках еще пара смотанных плащей. Выглядела она при этом так же обворожительно, как в нашу первую встречу. Взгляд отрывать категорически не хотелось. «Я подумала, что у вас узыка нет, и, видимо, оказалась права». Скептически сообщила девушка и запульнула в меня скаткой с узыка. Вторая полетела в Саныча. «Разбирайте, это лучше, чем ничего. От пыли они худом бедно защитят». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Вы все еще пытаетесь прожечь во мне дыру?» — фыркнула Татьяна. «Пытаюсь. Виноват». Я развел руками и неловко улыбнулся. «Лучше бы о поездке думали. Порядок движения определили?» «Это проще простого», — взялся объяснять Влад. «Первым пойдет Патриот, мы все в нем. Мультивен, подозреваю, загружен под завязку, поэтому там только водитель и Серега». «Связь по радиостанции, если что», — добавился Саныч. «Но по дороге проблем быть не должно. Я так пару раз уже катался. Доедем, если не слишком быстро». В «Патриоте получается вообще никакого груза, и мы втроем?» — уточнил я. Прапорщик кивнул. «Нормально. Лучше все равно придумать не получится. Ехать в мультивэне среди коробок — не вариант. Слишком мало пространства для маневра получится, случай с чего». А патриот в меру просторный. Можно и выскочить быстро, и на ходу пострелять. Правда, стрелять, надеюсь, не придется. С Татьяной вот пообщаться было бы здорово, это да. А стрелять что-то совсем не хочется. Впрочем, тут уж как получится. Накинув плащ от ОЗК, я снова улыбнулся девушке, на этот раз широко и открыто. Дослал патрон в патроник автомата и первым шагнул за гермодверь. «Куда?» – окликнул меня дежурный. «Сначала в журнале отметить, что убыли, а потом катить куда хотите».